<смех> да, смешная эта история проплута малыша. И я вам её сейчас расскажу сначала и до конца. Жили когда-то на свете бедный крестьянин с женой. Всё было бы ничего, да вот досада. Не одарила их судьба ребёнком. Как-то раз, когда была жена одна дома, постучала к ней цыганка с двумя малолетними детьми и процедила сквозь зубы: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 Женщина побежала в сад, отыскала вишнёвое дерево и в самом деле увидала на стволе три застывшие капли клея: две большие, а одну маленькую. Отодрала она их и съела. Две большие оказались безвкусными, а маленькая сладкая, как леденец. Прошло 9 месяцев, и родились у доброй женщины трое близнецов: двое ладные и рослые, а третий Совсем крошка. Не дать не взять пальчик с пальчик. Шло время, росли, подрастали двое сыновей, а третий не с места. Таким же маленьким и остался. Но ну, хоть и маленький он был, а страсть какой весёлой и хитрой. Я многое умею, я многое смогу. Мою ня ропею и другу не солгу, пока я не заверстен, но мой придёт черёд, кто смелый, мёный честь всем того.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 Что-то получилось. Ведь жизнь не путь простой. Соединяйте силы с умом и добротой, добавьте справедливость и храбрость наравне лишь трусом или ленивым бездельем. В жизни нет. Получится. Получится. Надо за хотеть, хоть на ошибках учиться и худшей не иметь. Умей сосредоточиться, на главном на одном, когда нельзя, но хочется, то можно. Всё равно. Куем мы счастье сами. К счастью без труда, и под лежачий камень не потечёт вода. Ищу свою удачу, лавалю свою звезду. Вот такая ниточка по жизни. Как хоть... получится? Получится. Лишь надо захотеть, хоть на шибках учиться, их лучше не иметь. Умей со среда дочиться, на главном на одном.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 сделано отправились они в путь дорогу тогда бери оружие иначе жизнь течь на ка да. королевской слуге и слова и почёт за что бы мы не взялись запомним как пароль король один хай си ай один Он картой, фотосбокс. Буала. Он просто в бе. Валяю. Валяю на Баю. Баю. Нужна отвага. Нужна отвага. Не только на словах, но всё ж. Но всёж важней, шпага. чем в пагах. На службе голова. Нам свет помогает, не раз в тяжёлый миг порой восход выбивает. быстрее, чем намек. Фокус-фокус. Валя. В тут на службе короля. А когда король раскнёв в окружу. Он заол на цели свет, но, может но же королева полезны да цави. И столбы тры.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 в дверь постучались Вышла на порог неведомая им великанша. О, что желаете? Ой, тётенька, нельзя ли у вас переночевать? Идём мы на королевскую службу поступать, да вот в лесу заблудились. А ночью-то куда пойдёшь, не зная дороги? Эх, ребятки вы, ребятки, не повезло вам на сераста.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 провела их великанша в просторную кухню, где жарились на железном вертеле бык, поросёнок и барашек. Накормила она их, напоила и спрятала в погребе под широкой скамёй, на которой бочки с вином стояли. Один во всей вселенной высок как колочанка. не мру в моккле на и горит да плеча становен на сарагов люни сарачу увижу на дороге возьму я раздачу многоч я поблить страшен без ничей как всякое величие я выше мелочей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 щен мне в ничей, как всякая величие, я выше мелочей. Ну вот и великан вернулся домой. Ох. Сел великан за стол, разделался с быком и спустился в подвал, чтобы утолить там жажду.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 «За заботу!» «Не тронь его, мужуек!» «Приготовил я тебе его к завтраку!» «А-а-а! К завтраку говоришь?» «Да!» «Бля! Ну и хорошо!» «Пусть себе поживет одну ночку!» «А пока давай мне поросенка!» Обглодав все поросящие косточки до единой, спустился опять великан в подвал, выпил вторую бочку вина, И тут другого близнеца заметил. Ну и ну. Запасливая у меня жена. Полакомлюсь-ка я этим молодцам. После ужина. Знаешь что? Съешь-ка ты его завтра за обедом, а сейчас лучше барашком займись. Э. Этого дела. Схив барашка, полез он в подвал в третий раз, выпил и третью бочку, и тут Плута малыша увидел. А, а, а, а, а, а, еще один, а, а, а, ну, это какой-то никудышный, совсем крошечный, а, а, уж этого-то малыша я сейчас съем. Милый мой муженек, не ешь его сейчас, я приберегла его тебе на завтрашний ужин. А, а?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 Мужилый великан и со смеху покатывался. Ну, ну, молодец. Да как тебя зовут-то? Нут, малыш. А! Ну, пледичка у тебя. Запавный ты поранешка. Поста съем я тебя самым последним. А пока будешь меня развлекать своими побосёнок. В вашем слугем, господин великан. Таких побосёнок у меня, тьмать-мучи. А, да ладно. Идите в соседнюю комнату, ложитесь спать. Завтра поговорим. Жена! А жена. Кто ещё? Введала? Какая хитрая bestia! Этот плут, малыш. Bestia это он, bestia. А того не ведает, что стоит в моей конюшне, мул в золотых сапожках. Один шаг которого равен семи льве. Ну, ладно. Пошёл я. Пать. Ой. А. Ну и бора! Клянусь своей золотой бородой, не заметил вот малыш мешка у самой двери, где припрятана половина колоны. А ведь половинка эта всё освещает на целых земле. Нужно быть Много знает этот плот малыш. А того, что под моей кроватью скрипка с серебряными струнами припрятана, не выдаёт когда говорит и того, что в звуках этой скрипки.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 Но подожди. Сейчас получишь у меня полна. Вскочил великан с постели, схватил в руки дубину и бросился к конюшне. Эй, ты, великан! Вот тебе первая сутка, которую сыграл я с тобой. А теперь в дорогу, верный мой мул. Мул сделал один шаг и сразу же оказался за 7 лие от этого страшного дома. Великан же в одной рубахе в дагонку было бросился. Ну разве за таким мулом угонишься? Ах, блях, проклятию! Перехитрил меня этот мальчишка. Ну я ему покажу. Ранним утром мул привёз брате в королевском дворцу.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 Нельзя мне веселиться, я святочтун в оскале, Корцовые дети, придворные эти. По дорожки, по дорожки, убегу от стражей. Я капризный немножко, очень долг свят в душе. Очень душа, я немножко, убегу от спорожай, По चिंता यू कर ла ла ла ла अछा पदा रोशी रेचम कुझु Ни сказки, ни цветочки Не не меня Ведь я не чья дочка, Я Я чья-то дочка дочка Убегу от я капризная немножко Очень добрая रोशी उस्ती न душе очень Я Немножко रोशी ओ के न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 Звал. Одексден. Тут вот какое дело. Ты что-то немножко сы. Сып. Ну и а. И... Ну, не тревожьтесь, ваше величество. Постараюсь я всё уладить. Только прикажите выдать мне мешок соли. А, это мимига.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 Я много гейт умею, я многое смогу, бою, не орабею, ни другу не солгу. Пока я неизвестен, но мой придёт черёд. Кто смел умён и честен, того победа ждёт. Молодец, плут малыш. выручил ты меня, век не за воду. Приказываю ладрузить половину колонны на самую высокую башню, чтоб в городе ночью было светло, как днём. Вот так малыш, вот так тут малыш. Спасибо тебе, плут малыш. Пожалуйста. <связь> Тем не менее недолго тешилась принцесса этой забавной игрушкой.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 При первых же звуках в скрипке проснулись все лесные великаны. И соскочив с постели, принялись прыгать, скакать, танцевать, смеяться во всю глотку, в ладоши хлопать. <реклама> Такой несусветный шум в лесу поднялся, что клуб малыш даже остановился на мгновение. А едва он остановился, как бросились к нему великаны во главе с великаном с золотой бородой. А-а-а! Попался негодный мальчишка! <реклама> <реклама> вот мы тебя сейчас съедим! <реклама> Подпустил их плут малыш поближе, а когда казалось, что вот-вот они его схватят, снова заиграл! Ха-ха-ха! <реклама> Ха-ха-ха! Ой, соло. Эй, парадой, парадой. Вот тебе, Валя, ведь я шутка. Получив в подарок драгоценную скрипку, закатили король с принцессой такой бал, что весь город с утра до ночи только и делал, что плясал да смеялся. Но вскоре снова опечалилась принцесса. Отказалась от еды и перестала на людях показываться.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 Плута-малыша. Папа, ну, может, не лишитесь вы его? Лучше спросите у него самого. Ой, ну и настырная ты девчонка. Хит. Эй, плута-малыша ко мне! Плута-малыша к его величеству! Плута-малыша к его величеству! Звали, ваше величество? Да, звал. великий мой. Был малыш. Эй, прости мою седую голову. Но этой несносной девчонке опять в голову блажь пришла. Хочет она иметь золотую бороду великана, а? Не подвести старика. Да. Ну что ж, ваше величество. Дело это нелёгкое. Но попробовать можно. Распорядитесь, чтобы выдали мне два бочонка сонной воды и алмазные ножницы, которые метал режут. О, я, это я тебя сейчас мигом подать всё, что нужно. Вечером добрался плут малыш с братьями до поляны, а когда наступила ночь, проник в погреб и разбавил вино сонной водой. Всё было бы хорошо, да как набеду не доценил клуб малыш великана. И тот был всегда на чеку. Итак, спустился великан в погреб, пригубил вино из бочки да и говорит про себя: "Астой, какое-то странное вино с привкусом. А-а"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 Ещёкнув алмазными ножницами в миг золотую его бороду отрезал. Но едва распрямился он, как почувствовал на плече что-то тяжёлое и лапищу. Ай! Ой! Взглянул и попятился в ужасе. Вот тебе и последняя шутка, которую ты хотел сыграть с великаном с золотой бородой.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 И зажарим мы тебя в кипящем масле Не еда будет, а объедение И созову я на обед своих приятелей Сейчас же, сейчас же обойду их всех Чтоб получили приглашение заранее Жена! Ну? Но... Не спускай глаз с этого прохвоста Я скоро вернусь! Ой, тетенька Великанша, вы же добрая женщина. Должно быть, не в моготу вам жить с таким ужасным мужем, Мы а? Не в моготу. А, а если мой. хотите, отвезу я вас ко двору короля и обретете вы там покой.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 вырыв яму, прикрыли её братья ветками и травой, а сами в доме затаились и стали ждать, поджидать великана. Но долго ждать не пришлось. Вскоре завидел плут малыш великана и выскочил на порог. Эй, великан без золотой бороды! Иди к сюда, подрыжи, иди, иди, иди. Познакомлю я тебя со своей последней шуткой. А? Давай, давай. А! Ах, ах, ну сядь, а тебя!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 Вот и तो упрямая вода,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 Жалости не бойлай, и сутки не прожить. Солы пей ум и воля, всегда должны дружить. Что оставишь за собою? Меди и тешись ты. Отступай зло любоويه, перед силой добра ты. Убывает и идут дела. Мурзе и не бежать нос. Добро всегда сильнее зла, добро всегда сильнее зла, и в сказке, и в серьёз. Пусть и не бежать нос. Добро всегда сильнее зла, добро всегда сильнее зла, и в сказке, и в серьёз.